Глава 118. В тот же день, 28 сентября, были расстреляны два вождя чешского сопротивления, генерал армии Йозеф Билый и дивизионный генерал Гуго Войта, готовившие соотечественников к вооруженному восстанию. Примечание. Йозеф Билый 1870-1941, ни минуты не принимал оккупацию как данность, он сразу стал организовывать сопротивление, и в конце марта 1939 года в Чехии под его руководством уже действовала подпольная военная организация оборона нации. Гестапо арестовало его 14 ноября 1940 года, генерала содержали в пражской тюрьме, потом в концлагере Терезин. Дивизионный генерал Гугу Войт командовал 7-м чехословацким корпусом в Братиславе, расстрел чешских военачальников 28 сентября считается одной из причин по которым чехословацким правительством в лондоне было принято решение убить гейдриха конец примечания перед тем как пасть под пулями расстрельной команды генерал билой успел прокричать да здравствует чехословацкая республика стреляй собачья свора эти двое Еще двое. В общем-то, не играют никакой роли в моей истории, но мне показалось, что не назови я их имен, это выглядело бы пренебрежением. Вместе с Биллом и Войтой были казнены 19 офицеров чешской армии, в том числе еще 4 генерала. И тогда же, в качестве меры, необходимой для охраны интересов империи, на всей территории Богемии и Моравии было объявлено чрезвычайное положение. На основании законов военного времени были запрещены любые сборища, как на улицах, так и в помещениях. Судам, в чем бы ни состояло обвинение, оставили только две возможности – оправдать или вынести смертный приговор. К смерти приговаривали тех, кто распространял листовки, торговал из-под полы, даже просто слушал иностранное радио. На стенах появлялись все новые и новые красные плакаты – напечатанные на двух языках и извещавшие о каждом новом мероприятии новой власти. Чехи быстро поняли, что собой представляет их новый хозяин. И евреи, разумеется, тоже, только, пожалуй, еще быстрее. 29 сентября Гейдрих объявляет о том, что закрываются все синагоги, и о том, что те чехи, которые в знак протеста против недавнего предписания евреям носить на одежде желтую звезду, сами надевали такую, будут арестованы. Во Франции в 42 втором можно будет наблюдать похожие проявления солидарности, и тех, кто на это отважится, депортируют вместе с друзьями евреями. Но в протекторате все это только прелюдия.